Семён. Вы не подумаете, что она гаварива. Я к Маринке со всей душой, хорошая баба, только. Юрий поглядел снизу вверх как-то тоскливо, обиженно. Будто Семён лично был виноват в его и Юриных неприятностях. Свидетель Семёну не нравился, скользковатый, и в глазах нет-нет, да мелькнёт нечто этокое хитрющее. Дашка-то хоть и взрослая, а дитя дитём. Вот мозня ейная не выходит, она и в истерику, или придумает сама себе чего-то и дуется. День, другой, третий, и не подойдешь к ней. А я ж нормальный мужик, у меня потребности имеются. Он замолчал, погладил бритую башку и дернул себя за ухо. Я с Маринкой с угуба для постели встречаться начал. Еще по первости радовался, нормальная баба. Себе на уме никаких амуров ей не надо, ни цветов, ни стихов, ни ресторанов. Созвонились, встретились, перепихнулись и разъехались по делам. Не, не часто встречались, когда раз в неделю, когда и реже. Теперь и взгляд стал задумчивым, рассеянным, вспоминающим. Редкаватые брови сошлись над переносицей, а плоский кирпичный подбородок обвис, отчего рот вдовца приоткрылся. а потом Маринка про свадьбу поговаривать начала, сначала шуточками, намеками, я отшучивался, а она все серьезнее, и серьезнее, типа что раз я так долго с ней у, то значит жену не люблю, а я люблю, просто у меня потребности, я и так и заявил, а она Винка постукивал карандашом по столу, это раздражало, звук по жаре выходил вязким, дробным. оседающим в ушах и заставляющим века нервно подергиваться. А она в истерику, да с угрозами. Типа Дашки про все похождения расскажет, домой названивать начала. А если б заявилась, Дашка-то у меня нежненькая, слабенькая. Она б не поняла, что Маринка только для потребности. И вы решили увести жену. Ну типа того. Я подумал, что Маринка постынет, успокоится и найдет себе кого. А она сюда приперлась. Пришлось поговорить, объяснить, что жену бросать я не собираюсь. Куда же ее бросишь-то? Пропало. Он вдруг всхлипнул, скукожился и, обхватив голову руками, запричитал. А и так пропала из-за меня ведь, из-за дури моей. Это Маринка её. Я-то сразу не допёр, что Маринка. А кому ещё? Стерва. Да я за дашку её замочу. Семён не поверил ни слову. Неприятен был ему этот бритаголовый мужик, ярко-красный, выгоревший на спине и мокрый подмышками майки. Непонятно от чего, но от одного его вида кулаки чесались. Интересно, Заметил Венька, хотя по морде ни фига ему не интересно было, наоборот, даже скучно. И жарко, и обыденно. Вон, позевывая, тяжко ему да на часы поглядывать. А как эту Маринку по имени-отчеству величать? И где с ней встретиться можно для предварительной, так сказать, беседы? Так в этом в дельтаплане мы договаривались на вечер, на 6. Юра мигом перестал хлипать. Я с ней по-мужски хотел, чтобы отлипла наконец. Прибежит как миленькая, а по фамилии Прутина она, Марина Сергеевна. Спурим, это он жонушку на тот свет отправил. Поинтересовался Венька, напяливая на голову белую кепку, которую Машка из Крыма привезла. Кепка сидела на Веньке как на корове седло, но скажи, обидится. Ну а что? Актёр из него хреновой. Так ты сам понял. И опять же, если его эта дамочка так достала, то он бы раньше с ней поговорил по-мужски. Он сколько времени прошло, а он только сейчас додумался, кого в жененной смерти подозревать. Встречу назначил в кафе, будто нарочно под нас подгадывал. Кафе это он знал довольно неплохо. Не сказать, чтоб за всегда там являлся, но бывать доводилось. Небольшое, аккуратное, недорогое. Да и пиво там, если разбавляли, то божески. Ты только на пролом не лезь. Винка придержал за рукав. Остановившись в нескольких шагах от декоративного заборчика, украшенного пластиковым вьюнком, он принялся разглядывать посетителей, которых было не так и много. Постоим, понаблюдаем. Семен спорить не стал. Постоять так постоять. Хотя, конечно, стоять в динозавров, установленных над столиками, было бы удобнее. Спорим она. Винька ткнул локтем и указал на брюнетистую даму, сидящую в гордом одиночестве. По внешнему виду Марина Сергеевна Прутина была полной противоположностью покойной супруге Амельского. Высокая, широкая в кости, она радовала глаз гармонией форм и округлостей, пышной гривой чёрных волос, смуглостью кожи и крупными, яркими чертами лица. В настоящий момент девица явно нервничала, вроде и журнал листает, Она страницы и не глядит. Наоборот, головою крутит, озирается, будто ждёт кого. Добрый день, вежливо поздоровался Венька, присаживаясь за столик. Позвольте узнать, не вы ли будете Марина Сергеевна Прутиной? Девица кивнула и нахмурившись поинтересовалась: А вы кто? Венька представился, Семёна представил и задал вопрос, ради которого они и волоклись через весь город к этой богом забытой кафешке. Не знаю такого, поспешно ответила Марина Сергеевна, одергивая короткую кофточку и расправляя плечи. А вот он говорит, что знаете, что замуж за него собирались, прямо таки довели его до необходимости прятаться, чтобы оградить жену от ваших истерик. Винька закинул ногу на ногу, актер, а брюнетка прямо побелела. И губы, крашеные, задрожали, потом сложились аккуратным обиженным колечком, из которого вырвалось краткое ёмкое слово. Нецензурная правда. Ф, вот урод. Она потянулась за сумочкой, огромная вязаная торба с круглыми пластиковыми ручками и лохматыми цветами-тряпочками. Плюхнула на колени и сунув обе руки внутрь, принялась остервенело копаться. Ну почему вы, мужики, такие уроды, а? Что он? Что вы замуж собиралась? Да, и собиралась. А что? Думаете, мне замуж не хочется? Я что, кривая, косая, некрасивая, а? Да нет, что вы. Наоборот, вы очень даже не ожидал прямо увидеть. Винька чуток смутился или сделал вид, что смутился. Кто его бесохитрого разберёт-то? Марина Сергеевна хмыкнула и, положив на стол пачку сигарет и золочёную зажигалку, пробурчала: Не ожидала. Не вешай мне лапшу на уши. Давай, выкладывай. Эй ты, она махнула рукой, подзывая официанта. Принеси, а пиво принеси только холодного. Вам, мальчики, чего заказать? На службе. Попытался был отказаться Венька. Говорю же, не вешай лапшу на уши, а то разговору не будет. Короче, три пива нам, ну и к пиву чего-нибудь. И похустрей. Голос у неё был зычный, официант исчез моментально. Марина Сергеевна тем временем откинулась на спинку стула, который чуть скрипнул, подался назад так, что Семён даже испугался, не за стул, а за сидятельницу. Жалко будет, если такая женщина и на землю грохнется. Хороша. Тёмная, знойная, цыганеста. Брови дугами, ресницы крыльями. Кофточка на груди натянулась, прилипла, обрисовывая кружевной узор лифчика. Она на плоском животике блестят капельки пота. Жарко, да, на такую и глядеть жарко. А ты чего стоишь? Садись, давай. Она указала на стул. Семен присел, потому как стоять, глядя на нее сверху вниз и думать о том, чтобы не только поглядеть, но и, в общем, сидеть было как-то удобнее, хотя стул и прогнулся, пополз пластиковыми ножками по бетону, грозя сорваться. Семён, значит. А ты, Вениамин. Марина Сергеевна улыбнулась, ну не Веньке, Семёну. И улыбка у неё красивая, а зубы крупные, ровные, как с рекламного ролика. Ну что, сдал меня Юраша с подтрахами, да? Чего он там ещё наплёул? Давайте выкладывайте, а потом уже и я. Так честнее будет, верно? Она достала из пачки сигарету. И Венька галантно, подхватив зажигалку, помог прикурить. Вот ведь хлыщ. И куда только Машка смотрит. Марина Сергеевна. Марина, не люблю, когда по очеству кличут. Забудь. Марина. Послушно поправился Венька. Не стану скрывать, что положение ваше серьёзно, даже очень серьёзно. А ты не пугай, ты по делу говори. Пуганая уже, вот же скотина. Речь идёт об убийстве. Ну до этого я уже допёрла. Не бось, если бы она сама, как Юрка говорил, от болезни, тогда бы не стали ко мне лезть. Официант принёс пиво. При виде высоких бокалов, следяной испарины на стеклянных стенках, с белой, медленно тающей шапкой пены проснулась жажда. У вас ведь был мотив желать смерти Амельской. У меня мотив вот урод. Марина стряхнула пепел в пепельницу и взяв бокал пригубила. Да пейте же, в жару ничего лучше нет, чем пиво. Ну так, значит, этот урод заявил, что я его не наглядна, что вы имели повод, уточнил Венька, пробуя пиво. Семён к бокалу не притронулся, хотя очень хотелось. Застеклённой стенкой всеми оттенками янтаря переливался ледяной хмель. Манил свежим хлебным запахом, отдавая знакомой лёгкой горечью во рту. Ну нет, не будет он за бабский счёт пиво распивать. Как-нибудь сам себе купит потом, после работы. "Я?" Марина глядела с удивлением и подозрением. "А про себя он, значит, умалчал? Говорит, что вы уж простите, ревнивые и вспыльчивые. И по этой причине он не решался просто взять и порвать с вами отношения". Для того и уехал сюда, надеясь, что найдете другой объект для любви. Объект, дерьмо, а не объект. А я за него замуж выйти планировала. Нет, всерьез планировала. Серьезные отношения, любовь, ребеночка родить думала и ревновала. Туда, что есть, то есть. Порода наша такая. Мой батяня никогда с мамкой управляться не мог, боялся как огня. А я, как выросла, решила. найду себе нормального мужика, такого, что по любить любил и укороту дать мог. А не найду, так другие на хрен надо. Вот и выходила всю жизнь, что на хрен. Уже и не надеялась. А тут Юрка по бизнесу пересеклись. У него неприятности были. Я помогла чуток, а заодно и пригляделась. Нормальным вроде показался. И ныне передо мной стелится, гнутся. Чтоб, значит, вы и служиться, а он себя держал хорошо. Значит, у нее бизнес. Семен от чего-то не удивился. Конечно, такая женщина за себя постоит. Но от того вдруг страшно стало. А не решили ли Венька после таких откровений, что это она художницу утопила? Сил это в Марине хватит и той, чтобы решиться, и той, чтобы исполнить решенное. Семен, а ты чего пива-то не пьешь, брезгуешь? Поинтересовалась Марина, доглянула да так, будто на просвет все мысли видела. Глаза чёрные блестят, то ли обидой, то ли любопытством, не разобрать. Не хочется, спасибо. Не обращайте внимания, Семён у нас личность неконтактная. А вот и Юрка поначалу тоже неконтактным был. А потом ничего, сконтактился. Как-то само собой вышло, я ж говорю, горячая я. Марина дернула плечиком и кофточка натянулась еще сильнее, хотя бы пуговицы выдержали, а то неприлично получится. И вот впервые подумала, не уж что свезло на нормального мужика, не гуляк, не пьянь, не дурак, не слабак, сам себя на ноги поставил, уважаю таких. А что женатый так ничего? Семен сказал и расстроился, вот зачем надо было, зло вышло, нехорошо. как будто обвиняет в чём. А и ничего. Она выпятила круглый подбородок, снизу слева под губой углистила чёрная пятнышко-родинки, как будто нарисованное или приклеенное. Я ж поначалу серьёзных планов не строила. А что, пару раз тешком встретились, так кому от этого хуже? А потом он сам рассказывать начал, как ему с женой тяжело живётся. Марина вздохнула и допив пиво, потянулась ко второму бокалу. Тому, к которому Семён так и не прикоснулся. Художница она у него, знаменитая вроде, не знаю, я в этом не бельмеса. Юрок-то притащил как-то картинку, тоже додумался, а женину мазню любовнице в подарок. Только вы мужики такими дубаломами быть можете. Ну спасибо-то я сказала, вы же обидчивые. А картинка, ну пятна какие-то, желтенькие, красненькие, синих немного. Что бы чего нарисовано было с толком, так и не понять. Абстракционизм сплошной. И Дашка его такая же. Это по Юркиным словам выходило. То целыми днями малюет, то стирки устраивать начинает, что не малюется. То вдохновение ей надо и секс для вдохновения, то наоборот ничего не надо. Домом она не занималась, домработницу видеть не хотела, потому как чужой человек её утомлял. Всё хозяйство на Юрикову мать повесило. Она старенькая уже, какой мужик выдержит? Никакой, поддохнул Венька. Так разводился бы. Вот он и хотел развестись поначалу. И мне даже замуж предложил. Вот чтоб сразу как оформить заявление подать. А я чего, не девочка уже, обрадовалась как дура, согласие дала. Ирка колечко подарил. Она вытянула руку, не левую, на которой переливалось штук 5 перстней. а правую, где на мизинчике скромно по блеске вилась синим камнем узенькая колечко. Не синие ей нужны камни, а красные, огненные, чтобы к черным волосам и смуглой коже, чтобы горячее, как сама. За такие мысли снова стало стыдно, а Марина, не без труда стащив подарок с пальца, на коже осталась полоска светлой кожи, положила кольцо на стол перед венком. Вы ему верните-ка, скажите, что Маринка уже лучше подохнет, чем с таким слезником хитрозадым, который и от жены, и от невесты одним махом придумал избавиться в закрытии. И, чтоб близко ко мне не подходил, а то прибью. Простите, мы не можем. Можем. Семён сгреб кольцо и сунул в нагрудный карман. Жалко, что не плюнуть, не рожу поправить Амельскому не выйдет. потому как мигом полетит на произвол жаловаться. Нет. На жалобу то плевать, а вот что расследование испаганит может. Так тут и гадать нечего. Ну, кольцо вернёт с превеликим удовольствием даже. Благодарствую. Марина улыбнулась. Так вот, где-то месяца с полтора, когда я поторапливаться разводом стала, надоело про форсеткой по отелям прятаться, а репутацию ронять с женатиком связавшись, кому оно надо? Так вот, Юрок по-иному заговорил. Вроде как жена его больная сильная, и бросить её нельзя, потому что бесчеловечно. И что немного ей осталось, пусть доживёт спокойненько. Бумаги показал, по которым выходило, что ей вправду недолго жить. Я ещё порадовалась, что мужик такой крепкий, и если уж её не бросил, когда припекло, то и со мной так же будет. А, ну вот. И в пансионат он её повёз, чтобы вроде как обследоваться. А я ещё подумала, как обследоваться, когда тут врачей нету. А вы следом поехали. Винька глядел недовольно, злится, что Семён кольцо прибрал. Ну так ничего, перетерпит, а то привык командовать, тоже пуп земли. И поехала, а что, нельзя? Да я ж говорю, горячая я, ревнивая. Как представила, что они тут вдвоём на природе отдыхают, так прямо всю перевернуло. Вот и сорвалась. И не жалею теперь, а то вышло, что он чистенько вернулся без жены, а я за него замуж без задней мысли, а он потом и со мной так же в пруд. Так думаете, то он ее убил, а то кто? Удивилась Марина. Кому же она обложенная еще мешала? Я беременна, вот откуда приступы тошноты и предательская слабость в руках и головокружение. И вот теперь, естественно, дамский признак подтверждения, игнорировать которое невозможно. Теперь я уверена. Что я почувствовала? Радость, немного и недолго, всего мгновение, дрогнувшая стрелка на луковице часов, а следом растерянность. Что мне делать теперь? С ужасом думаю о том, что скажут родители, а моя сестра на репутацию которой все непременно падает тень. Мой позор не будет лишь моим, и это, пожалуй, самое страшное. Ах, как хотелось бы мне найти такое место, где нет предубеждений и люди добры друг другу только потому, что они люди. Н.Б. Написала подробное письмо Л. Если он человек чистый, то мне боязно. Вот-вот заметят и остальные, но открыться самой силу нет. Пусть все идет так, как суждено. Описи мне нет. НВ. Писем не будет никогда. Сегодня сообщил. Лучше бы мне самой умереть. НВ.